Глава третья. «Спасибо, что пригласила пообедать Челси», сказала Эрин, сидя напротив Челси Хант в новом роскошном отеле Ройла «Пилами». Место просто потрясающее. Эрин не слишком близко была знакома с Челси, но она знала, что эта молодая женщина была последней жертвой бродяги. Ее сфотографировали обнаженной в раздевалке спортклуба и выставили снимки на довольно популярном интернет-сайте, что вызвало огромный резонанс. Это был довольно смелый и рискованный шаг со стороны бродяги. Челси была техническим директором Ханты Ко. Челси тесно дружила с Уиллом Бредди, так что теперь он занимался расследованием этого дела. Эрин всем сердцем сочувствовала Челси, с трудом представляя, как она справляется с таким напряжением. «Да, я подумала, что нам с тобой не повредит небольшой перерыв. К тому же я слышала, что в стеклянном доме прекрасно готовят». Весь отель, прилегающий к нему территории, были выполнены в стиле хай-тек, а этот ресторан, состоящий больше из окон, нежели из стен, выходил на роскошный осенний сад. Внутри ресторана все, от роскошных люстр до колец для салфеток, было сделано из стекла ручной работы. Эрин и Челси познакомились не так давно в гостях у Уилла, играя с маленькой Фей. Эрин страшно скучала по этой одиннадцатимесячной месячной очаровательной малышке. Теперь у Эрин не было работы, равно как и дальнейших перспектив, зато было полно свободного времени. Уилл настоял на том, чтобы выплатить ей зарплату до конца года, поэтому Эрин решила побаловать себя обедом в пятизвездочном отеле. Эрин спросила саму себя, помнит ли она, чем закончилась ее последняя попытка себя побаловать и немного развлечься. Все закончилось тем, что она оказалась в постели практически незнакомого парня. И он ей действительно понравился. Да, он мало говорил, но его поступки были куда красноречивее слов. Дэн. Эрин вздохнула. Прошло уже две недели с той ночи, и каждый день она вспоминала его. Девушки сделали заказ и потягивали чай со льдом через цветные соломинки. Во время разговора Эрин несколько раз замечала, как Челси начинала хмуриться, задумчиво поглядывая в окно. И тогда кот завыл на луну, а собака позеленела. Челси повернулась к ней лицом и тряхнула головой. «Что? Прости, я не расслышала». «Ты куда-то улетела», — улыбнулась Эрин. «Да, прости». «Все нормально. Мне кажется, я догадываюсь, в чем причина». Челси открыто посмотрела ей в глаза и покачала головой. «Я до сих пор не могу поверить, что какой-то урод выставил мои фотографии в голом виде на всеобщее обозрение. Меня ставит в тупик его беспрецедентная наглость». Этот бродяга уже несколько месяцев превращает жизнь членов клуба в хаос, а мы ни на шаг не приблизились к установлению его личности. Эрин очень ей сочувствовала. Да, она не засветилась голой в интернете, но она была замешана в громком скандале в Сиэтле и прекрасно понимала, как себя сейчас чувствует Челси. Уилл кое-что рассказал, проговорила Эрин как можно мягче. Мне правда очень жаль, но я думала, что какое-то время назад появилась зацепка. Да, были некоторые свидетельства, указывавшие на Адама Хаскела, хотя у него не было должных знаний компьютера, особенно для того, чтобы подвергнуть кибератаке жителей Роэла. После того, как Хаскел погиб в аварии, стало ясно, что это был не он. Он тоже оказался жертвой бродяги. Кошмар какой. Да, поэтому я сегодня такая несобранная. Фотографии, появившиеся в сети, свидетельствуют о том, что этот человек жив и здоров, И кто знает, что он может предпринять дальше? Челси, я хотела бы помочь найти этого человека. Правда, сейчас из всех ресурсов у меня есть только свободное время. Я далеко не так хорошо технически подкована, как ты или Уилл, но я могла бы посмотреть на ситуацию свежим взглядом. Вдруг я смогу найти что-то, что вы могли пропустить? Думаю, это отличная идея. Я буквально разрываюсь между расследованием и работой. Я бы сейчас не отказалась от помощи. Но ты точно уверена? «Абсолютно уверена. Знаешь, я хорошо понимаю, что ты сейчас испытываешь. Ты чувствуешь себя преданной, униженной и совершенно беспомощной». «Ничего себе! Кажется, у тебя в недавнем времени были серьезные проблемы с мужчиной». Что ж, Челси оказалась очень проницательной. Эрин не могла больше все держать в себе, к тому же Челси довольно много рассказала ей о себе. «Откровенность за откровенность». Да и внутренний голос подсказывал Эрин, что она может доверять Челси Хант. «Да, это было еще в Сиэтле. Я встречалась с мужчиной по имени Рекс Телбот. Ты что-нибудь слышала о нем?» «Смутно. Я только знаю, что он управляет крупной корпорацией, но предпочитает оставаться в тени и редко появляется на публике». «Так и есть. Мы познакомились во время концерта, который давала частная музыкальная школа. По образованию я дирижер и преподаватель музыки». Сначала я подумала, что Рекс – отец одного из учеников. Он был очаровательным и очень милым. Мой интерес к нему не имел никакого отношения к деньгам. Он мне действительно нравился. По-настоящему. После нашего первого свидания он признался, что был анонимным благотворителем нашей школы. Я думала, что встретила благородного и щедрого мужчину. Он сказал, что у него нет ни жены, ни детей. А у меня не было повода сомневаться в его словах. Рекс действительно предпочитает не светиться на публике, да и мы всегда вели себя довольно скромно, так что наших совместных фотографий никогда не было в прессе. Я влюбилась, и в течение нескольких месяцев у нас были... М -м, очень близкие отношения. Только не говори, что на этом этапе объявилась его жена. Банальная клише, правда? Никогда не думала, что это может произойти со мной. Я была ослеплена Рексом и понятия не имела, что он мне врет. А потом вернулась его жена, которая все это время не была в стране. Она была ослеплена жаждой мести, когда узнала обо мне. В отличие от сдержанного Рекса, его жена привыкла всегда быть в центре внимания, и она сделала все возможное, чтобы уничтожить не только мою репутацию, но и репутацию всей школы, обвинив меня в том, что я разрушила их с Рексом семью. Это было настолько унизительно. Ох, Эрин, мне очень жаль. Спасибо. Должна признать, администрация школы проявила себя наилучшим образом, целиком и полностью встав на мою сторону. Мне оказали такую поддержку, которую я никак не ожидала. Меня очень просили не увольняться, но я была настолько раздавлена этим скандалом, что просто не могла остаться. А знаешь, что сделал Рекс? Он на коленях приполз обратно к своей жене, бросив меня на растерзание общественности. Я совершила огромную ошибку и заплатила за нее немалую цену. Даже не вздумай брать вину на себя. Этот урод намеренно обманул тебя. Ты права, улыбнулась Эрин. Думаю, Рекс и его жена стоят друг друга. Полагаю, предложение о работе от Уилла было как нельзя вовремя. Это правда. Мне нужны были серьезные перемены в жизни. Уилл хороший друг. Он пережил огромную потерю, когда умерла его жена. Когда он предложил мне стать няней Фэй, нам обоим нужна была помощь. Ох. Как же мне нравилось заботиться об этой куколке. Когда работа Уилла потребовала от него переезда в Ройл, я поехала вместе с ним. Я рада, что ты оказалась здесь и что мы с тобой познакомились. Если ты действительно готова помочь расследованием, то я буду тебе очень благодарна. Я собираюсь сегодня в главный офис клуба. Я должна была встретиться со своим старшим братом, но у него что-то случилось, и нашу встречу пришлось отменить. Я собиралась покопаться в кое-каких материалах. «Если у тебя нет планов на вечер, может, ты могла бы присоединиться?» «Конечно. Во сколько мне нужно быть на месте?» «Сможешь подъехать в девять?» «Без проблем». Вечером Эрин вошла в загородный клуб через главный вход и показала свой гостевой пропуск дежурному за стойкой. Было уже довольно поздно, и холл клуба, в котором обычно было довольно многолюдно, оказался почти пустым. Она прошла мимо обеденной зоны и лобби по коридору в сторону кабинета, на двери которого было написано «Только для персонала». Эрин приехала на 10 минут раньше. Ей не терпелось начать работу над расследованием, ведь это было самое интересное, что происходило в ее жизни после неудачной попытки оседлать быка. Правда, она должна была признать, что последовавшее за этим приключение с ковбоем Дэном того стоило. Эрин нервно хихикнула. Мало того, что не проходило ни дня, чтобы она не думала о Дени, так еще и цикл задерживался на два дня, хотя обычно у нее не бывало сбоев. Конечно, виной тому вполне мог быть стресс, к тому же задержка была совсем маленькой. Она сделала глубокий вдох и постаралась успокоиться. По крайней мере, она попытается помочь Челси найти негодяя, выставившего ее фотографии в интернете. Эрин была рада, что новая подруга попросила ее помочь. А ведь она была готова побросать свои пожитки в чемодан и вернуться в Сиэтл, поджав хвост. Эрин вытащила из сумки свой телефон, чтобы проверить, не писала ли ей Челси, но новых сообщений не было. Услышав стук приближающихся шагов, она бросила телефон обратно в сумку и повернулась, готовая увидеть Челси. Но это была не Челси. Вместо подруги она увидела высокого сильного зверя в человеческом обличье. Сегодня на нем были синие джинсы, ковбойская шляпа и белоснежная рубашка с закатанными до локтей рукавами. Эрин. Его глубокий низкий голос мгновенно пробудил воспоминания о том, как он снова и снова хрипло шептал ее имя, занимая с ней любовью. «Что ты здесь делаешь?» Его глаза были такими синими, такими ослепительно яркими, что Эрин хотелось броситься ему на шею и одновременно с этим вытрясти из него всю душу за то, что даже не попытался удержать ее, когда она уезжала. «Я жду подругу», — проговорила она. «А ты что?» И тут что-то щелкнуло в ее голове, словно встал на место кусочек пазла. «О, нет, только не это. Только не говори, что ты брат Челси. Откуда ты знаешь мою сестру?» Эрин прикрыла глаза и облокотилась спиной на стену, чтобы не упасть. Она открыла глаза и посмотрела на Дэна. «У нас общие друзья». Дэн подошел ближе. Он не улыбался, но в его глазах она увидела что-то вроде облегчения. Он поднял было руку, чтобы коснуться ее лица, но передумал, так и не донеся ладонь до ее щеки. Его взгляд остановился на лице Эрин, но она не знала, как реагировать. То ли прикоснуться к нему, то ли бежать прочь. «Я вернулся в темную лошадку на следующий день, чтобы найти тебя. Ты не обязан это говорить». «Я обычно не слишком разговорчив, но если я говорю, это что-то дозначит», да — веско сказал он. Эрин смотрела ему в глаза, пленённые его откровенностью. «Зачем?» «Зачем?» На его губах появилась извиняющаяся улыбка, которая тронула её своей искренностью. «Я хотел снова тебя увидеть», — пожал он плечами. «Потому что...» Эрин не собиралась позволить ему легко отделаться, даже если ей придется вытаскивать из него слова клещами. Она должна знать, что он чувствует. Потому что... Черт, просто потому что! Мы не закончили Эрин. И что это значит? Нервно сглотнула она. Не помню, чтобы в прошлый раз ты задавала столько вопросов. Потому что я не думала, что снова тебя увижу. Ты рада, что мы встретились? А ты? «Я чертовски рад. Я не должен был отпускать тебя тем утром. По крайней мере, не так». Это были именно те слова, которые она хотела от него услышать. «Ты сейчас так извиняешься?» «За лучшую ночь в жизни?» «Нет, за это я извиняться не буду». Эрин вспыхнула от его совершенно бесстыдного признания. Дэн не из тех мужчин, кто станет сдерживаться. В глубине души она знала, что этот ковбой далеко не самый простой и покладистый человек. Зато он был настоящим. Прости, что даже не взял у тебя номер твоего телефона. Почему ты этого не сделал? Спросила Эрин. После проведенной вместе ночи она была удивлена его более чем сдержанному поведению на следующее утро. Ты думал, что я безмозглая девица на одну ночь или что-то вроде того? Как раз наоборот. Дэн улыбнулся краешком губ. И как это понимать? Эрин покачала головой. Звук приближающихся шагов заставил Эрин замереть. «Простите, что опоздала», — сказала запыхавшаяся Челси. «Эрин, спасибо тебе, что приехала. Я смотрю, ты уже успела познакомиться с моим братом. Это хорошо». Она посмотрела на Дэна. «А ты что здесь делаешь? Я думала, ты не придёшь сегодня, громила. У тебя вроде было свидание, которое ты не мог отменить или что-то в этом роде». Я смог отвертеться. «Ты отменил свидание?» Эрин опустила голову. «Господи, как неловко! Значит, вот почему Дэн не пытался ее найти. Он с кем-то встречается?» Ее желудок болезненно сжался от укола ревности. «Это было не свидание, Челс!» — раздраженно буркнул Дэн. «Тебе нужна моя помощь? и Я приехал!» «Спасибо, братик, я ценю это!» Она повернулась и нажала пять цифр на кодовом замке двери. «Проходите!» — сказал Челс, распахнув дверь. Дэн придержал дверь для Эрин и вошел следом. Эрин огляделась вокруг. Кабинет оказался совсем маленьким. В середине комнаты стояли стол и несколько стульев, а вдоль трех стен теснились металлические стеллажи с картотекой. Комнатенка была маленькой, захламленной и душной и напоминала Эрин сценку из какого-то старого детективного фильма. «Здесь хранятся все бумажные документы членов клуба», сказала Челси, снимая плащ. Большинство записей переведены на цифровые носители, но в клубе до сих пор хранятся все исходные документы, некоторые даже датированы днем основания клуба. «Что конкретно мы ищем?» – нахмурился Дэн. Эрин бросила на него взгляд и тут же отвернулась, сделав вид, что ее крайне интересует один из ящиков картотеки. Дэн не сказал сестре, что они с Эрин уже знакомы, а она сама была слишком смущена и ошарашена, чтобы все объяснить Челси. Да и что она должна была сказать? Поскольку все жертвы бродяги – члены клуба, нам был предоставлен специальный допуск к этой документации. То, что сейчас происходит, вредит репутации клуба и его членов, а такая антиреклама никому не нужна. Так что чем скорее мы найдем мерзавца, тем лучше для всех. Мы ищем что-то странное, что-то, что могло вызвать гнев бродяги. Например, жалобы на клуб и его членов, любые даты, в которых что-то не сходится. «Все компьютерные файлы были уже просмотрены, но какая-то информация могла быть не оцифрована. Я знаю, это огромный объем работы, но если мы найдем что-то существенное, с этим можно будет пойти к властям». «Ты же знаешь, я всегда на твоей стороне», — сказал Дэн. «Я буду счастлива, если смогу помочь», — присоединился Эрин. «Мы поймаем этого урода», — решительно добавил Дэн, и Челси улыбнулась. «Очень на это надеюсь». «В любом случае, я благодарна вам обоим за помощь». «Эрин, знаешь, мой брат не только управляет семейным бизнесом Ханты Ко, он еще и спасает животных. У него на ранчо уже что-то вроде кошачьего собачьего приюта». «У парня золотое сердце», – расхваливала брата Челси. Дэн громко откашлялся. «Ладно», – быстро сказала Челси, поняв намек. «Мой брат чересчур скромен и не любит, когда я рассказываю о его добродетелях. Поэтому я не буду». «Но тебе, Дэн, стоит знать, что у Эрин сейчас нет работы, и она вызвалась помочь с расследованием», — пояснила Челси. «Она отчасти понимает, что я сейчас испытываю, исходя из своего опыта». «Да?» — Дэн удивлённо изогнул одну бровь и повернулся к Эрин. Холодок пробежал по спине Эрин. «Боже, Челси, только ничего ему не говори!» «Но это тебя совершенно не касается, братец!» — улыбнулась Челси и подмигнула Эрин, давая ей понять, что не выдаст её тайну. «Давайте приступать к делу», – предложил Дэн. «Давайте». «Дэн, почему бы тебе и Эрин не начать просматривать бумаги вместе? Мы ведь толком не знаем, что именно ищем, а так вы сможете подстраховать друг друга». Челси подошла к стеллажу и вытащила из ящика толстенную пачку картонных папок и водрузила ее на стол. Эрин растерянно заморгала и опустилась на стул. Дэн сел рядом, улыбнувшись ей, пока не видит Челси, и Эрин едва сдержалась, чтобы не закатить глаза. «А я займусь следующей пачкой документов», сказала Челси и села за стол напротив Эрин и Дэна. Эрин попыталась сосредоточиться на бумагах. Это была настолько подробная информация о супружеских парах, что Эрин в некотором роде казалось, что она подглядывает за этими людьми. И все же ей приходилось помнить, что где-то в этих документах может прятаться ключ к установлению личности бродяги. То, что подобное испытание выпало на долю Челси, делало это расследование более личным для Эрин. «Никто не имеет права так публично унижать человека». «Это просто подло!» Возмущенно прошептала Эрин, прежде чем успела остановить саму себя. «Если я его поймаю...» Начал Дэн, подняв голову от бумаг. «Дэн!» Укоризненно покачала головой Челси. «Спасибо тебе большое, брат, но я не хочу, чтобы тебя посадили за нападение». «Скорее, за убийство!» Дэн крепко стиснул челюсти. «Дэн!» «Шутка!» Он поднял руки вверх, словно сдаваясь. Дэн бросил на Эрин быстрый взгляд и подмигнул ей. Она готова была поклясться, что, несмотря на то, что Дэн был готов порвать на куски этого бродягу, он не тот человек, который станет прибегать к насилию. После просмотра целой горы документов, глаза Эрин начали болеть, словно в них насыпали песок. Взглянув на часы, она обнаружила, что уже почти полночь. Сладко потянувшись, Эрин зевнула и Челси, глядя на нее, тоже не удержалась от зевка. «Знаете что? Пора нам закругляться». Я даже не подозревала, что уже столько времени, а Дэну вставать на рассвете. За прошедшие несколько часов они немного продвинулись, отсев личные дела людей, чьи личности можно было смело исключить из числа подозреваемых. Тщательный отсев был неплохим началом, и все же им предстояло еще очень много работы. «Я могу продолжить в любое время?» предложила Эрин. Ей нравилось снова чувствовать себя полезной. «Я тоже», — сказал Дэн. Разумеется, он хотел помочь сестре, но разве он не должен управлять своим огромным ранчо? «Это все, конечно, здорово», — проговорила Челси, слегка растягивая слова. «Но завтра у меня это чертово совещание в Хьюстоне. Мне придется уехать на несколько дней». «Если только...» Челси прищурилась, глядя на брата. «Если только ты не заменишь меня в качестве представителя семейного бизнеса!» «Чёрта с два!» — воскликнул он. «Шутка!» — успокоила его Челси. «Но мы всё равно можем собраться перед выходными». «Дай мне код доступа к этому кабинету, Челс. Я буду приходить сюда так часто, как смогу». «Серьёзно?» «Да». «Вообще-то я не должна этого делать, но ты, давний член клуба, к тому же, будешь находиться под моей ответственностью», — подразнила она. Дэн фыркнул, и комната наполнилась громким смехом. Эрин смущенно хихикнула, и две пары глаз повернулись к ней. Она неловко кашлянула. «Я тоже приеду», — выпалила Эрин. Она не смела поднять на Дэна глаза, хотя чувствовала, как взгляд его синих глаз пронзает ее насквозь. «Нам еще многое предстоит сделать». «Это правда. Спасибо тебе большое». «Я дам всю детальную информацию Дэну, так что вы сможете скооперироваться, если ты не против». "Да". «Без проблем», – выдавила она, наконец взглянув на Дэна. Она попыталась дать ему понять, что все это ничего не значит. «Она будет работать вместе с ним только чтобы помочь Челси. Точка». «Я тоже не против», – сказал он. Дэн бросил на Эрин взгляд, который говорил, что так просто. Она от него не отделается. Попрощавшись с Челси и пожелав ей доброй ночи, Эрин зашагала по освещенной автостоянке к своей машине. Дэн шел рядом с ней, и никакие уговоры не смогли убедить его в том, что сопровождение ей не нужно. Ей не хотелось устраивать сцену на глазах у Челси, поэтому она лишь пожала плечами и согласилась. «Спасибо за то, что делаешь ради моей сестры», наконец нарушил молчание Дэн. Эрин прекрасно понимала, что это вовсе не светская болтовня. Он действительно говорил именно то, что думал. «Ужасно, что ей пришлось пройти через все это. Я рада, если смогу чем-то помочь». Она ценит это. И я тоже. Как дела у счастливчика? Они сделали еще несколько шагов, прежде чем она спросила о собаке. В кабинете Эрин не осмелилась задать этот вопрос, хотя она часто думала о спасенном псе. Встреча в клубе застала их обоих врасплох, и они с Дэном так и не рассказали Челси, что уже знакомы. Эрин очень нравилась Челси, и ей не хотелось скрывать от нее правду, но было уже слишком поздно. «У него все хорошо». «Рада слышать, он славный парень. Ты оставишь его у себя?» «Если только хозяин не найдется, я уже пустил слух о том, что нашел собаку». Эрин продолжала идти. Осталось каких-то 10 футов, и она дойдет до своей маленькой Тойоты, которую ей щедро предоставил в пользование Клей Эверетт, пока она живет в Техасе. Мало того, что Клей и его жена Софи любезно предоставили ей крышу над головой в гостевом домике на своем ранчо, они еще и машину ей дали. Эверетты были гостеприимными хозяевами не только для Уилла, но и для нее. Они вывели знаменитые южные радуши на качественно новый уровень. Дойдя до машины, Эрин наконец-то осмелилась посмотреть на Дэна. «Мы пришли. Спасибо, что проводил», — быстро проговорила она. Дэн мрачно кивнул. В его глазах она увидела, что он хотел ей еще что-то сказать, но не решался. «Спокойной ночи», — она повернулась, чтобы открыть дверь машины. «Эрин!» — позвал он почти с отчаянием, и она обернулась. «Да, я не слишком... Я все понимаю, Дэн, мне нужно ничего объяснять. Мы с тобой провели потрясающую ночь», — слегка улыбнулась она. Но она закончилась, и... Дэн шагнул к ней и взял лицо Эрин в свои большие ладони. Ошеломленная, она резко выдохнула и в следующий миг осознала, что его горячие требовательные губы накрыли ее рот отчаянным поцелуем. Она даже не пыталась остановить Дэна, это было просто бесполезно. Он был человеком действия и в данный момент говорил ей именно то, что она так хотела услышать. «Прости, что не позвонил. Ты мне действительно нравишься. Я не хочу, чтобы на этом все закончилось». Все это она слышала в его поцелуе. Дэн притянул ее к себе и прижал спиной к машине. «Я не слишком красноречив, милая. Вот что я хотела сказать». Дэн снова поцеловал ее, и все ее тело натянулось, как струна. С губ Эрин сорвался тихий стон, и она надеялась, что этот звук тоже кое о чем смог сказать Дэну. Да, она хотела большего, и да, он ей тоже нравится. Но она пока не могла сказать этого вслух, она все еще не доверяла собственным чувствам, хотя очень этого хотела. А это был серьезный прогресс после предательства Рекса. Дэн с трудом оторвался от ее губ и сделал шаг назад. «Думаю, на этом стоит сделать паузу», сказал он со вздохом, «и дать друг другу небольшую передышку». Эрин растерянно моргнула. Он снова отступает? В какие игры с ней играет Дэн? Внутри ее медленно закипала ярость, и она уже готова была выплеснуть ее на него. Но Дэн снова заговорил. «Я хочу две вещи. Во-первых, найти мерзавца, который унизил мою сестру. А во-вторых, узнать тебя получше». «Я не хочу встречаться с тобой в душном офисе». «Тогда чего ты хочешь?» спросила Эрин, не совсем понимая, к чему он ведет. «Поужинать с тобой, а потом можем вместе поработать, у тебя или у меня дома. Что скажешь?» «Ужин в смысле свидание?» уточнила Эрин и Дэн кивнул. «Ты меня приглашаешь?» «Как твоя фамилия?» спросил он с улыбкой. «Синклер». «Эрин Синклер». — проговорил он, смакой на языке ее имя. — Да, я приглашаю тебя на свидание. Ты поужинаешь со мной? — Ну, раз ты так об этом просишь, Дэн Хант, то да, с удовольствием. — Спасибо, — улыбнулся он. — И поработаем мы у меня, — добавила она. Эрин хотела оказаться на своей территории на тот случай, если все пойдет не так. Она не знала, о чем сейчас думает Дэн, но ей показалось, что поцелуй произвел на него не меньшее впечатление, чем на нее. «Но как ты возьмешь документы?» – спросила она. «У меня есть код доступа и разрешение. Забыла?» «Я вернусь и возьму следующую стопку файлов, и мы просмотрим их после того, как поедим». «Уверен?» «Ты еще многого не знаешь обо мне, но я обожаю вкусно поесть!» – хмыкнул он. Эрин с облегчением рассмеялась. «По крайней мере, у Дэна Ханта было отличное чувство юмора. Интересно, каким будет их первое настоящее свидание?»